Глава третья. «Мне казалось, что сам я изменился. Я больше не был обыкновенным человеком». Герман Гесса, Гертруда. Перевод Серафимы Шлопоберской. Короткая, длящаяся от силы пару дней вспышка отчаяния и нахлынувшее было ощущение никчемности, вскоре сменились ровной тревогой другого характера. День итоговой выставки становился все ближе. А Чад так и не написал финального автопортрета. Но теперь, вместо лихорадочных поисков замысла, он на время отложил эту задачу, намереваясь терпеливо дождаться вдохновения и уверенности в задумке, которую смог бы исполнить и которая удовлетворила бы его. Терзавшие Чада мысли по поводу отсутствия у него таланта также отошли на второй план, рассмотрев их с разных сторон, тем самым как бы Исчерпав этот источник, чат какое-то время потерял к нему интерес. Он умел на удивление быстро погружаться в состояние паники и неуверенности, но также быстро и избавляться от него. Порой ему даже казалось, что он нарочно доводит себя до эмоционального предела, только чтобы посмотреть, что из этого выйдет, как если бы он вызывал на бой невидимого противника, заранее готовясь умереть. И не погибнув, приобретал краткосрочный иммунитет для следующей схватки. Бывало, он возвращался мыслями и к Оскару Гипсу. Личность молчаливого безумца то и дело возникала в сознании Чада в виде расплывчатого образа, но он не трудился оформлять ее, превращать во что-то конкретное, довольствуясь обычным знанием. Поразившись единожды, он просто принял этот факт как нечто занятное и необычайное, но все же постижимое. Мало ли, какие чудеса случаются на Земле. К тому же художественное ремесло в самой сути предполагает концентрацию неординарных личностей. Во все времена их как магнитом тянуло в творчество, где они могли бы всецело проявить те качества, которыми были наделены от природы. Поэтому Чат отвел художнику тихий угол в памяти, куда мог бы изредка обращаться для наблюдения и напоминания о себе что на свете существует разнообразие характеров, богатства, образов и ярких человеческих персоналей. Его, как выпускника художественной академии, волновало во всем этом только одно, что Оскар, никогда не учившийся живописи, получил свой дар с такой легкостью. Без всяких усилий он искусно писал, используя при этом какие угодно техники, любые мотивы. Тогда как чат посвятивший учебе несколько лет, мог лишь мечтать о подобном мастерстве. Чад был слишком порывист, скор на обобщение и рисовал жизнь палитрой чистой, без переходных цветов. Если бы он потрудился притормозить в своих измышлениях, присесть ненадолго и попробовать уловить истины, по-настоящему глубокие переживания, то, несомненно, был бы удивлен, Он обнаружил бы, что думает об Оскаре Гипсе не изредка, как ему казалось, а напротив, часто, и что мысли эти не поверхностны, а сложны и волнительны, и вызывают неуловимое томление в обычно жизнерадостной душе Чада, поселяя в ней тревожное предчувствие. Если бы Чад не жалел времени на тишину, был до конца предан чуткости, который так хвалился то уловил бы медленные изменения, происходившие в нем. Он бы понял, что всякий раз, возвращаясь к мыслям об Оскаре Гипсе, он не подходит к ним набело и не повторяется, а как бы углубляется, следуя все дальше. От неясного образа к склонившейся над холстом фигуре, от нечеткости затылка к детальности седины, от невнимательности. К острому взгляду, что далекий, незнакомый образ постепенно становится ближе, оформляется складками одежды, узором вен. Но, конечно, Чад не замечал внутренней трансформации, не откликался на нее, предпочитая активничать и решать задачи насущные. Как-то во вторник в академию пришла Аманда. У нее выдался выходной, и она позвонила Чаду, чтобы встретиться с ним после занятий. Они не виделись со дня знакомства в галерее. Чад размышлял, как относиться к новой знакомой. Ему казалось, что между ними ничего не может быть. Почему он так решил, он и сам бы не сумел ответить. Ему казалось, что он не создан для отношений, не умеет понять женщину так, как она того заслуживает. Глядя на своих друзей, он удивлялся тому, Как ловко они обставляли ритуалы соблазнения. Как быстро удавалось им сблизиться с объектом желания. Как скоро соглашались на встречи девушки и с какой легкостью они шли на близость. Чад не знал, как провернуть подобное. Он то пытался быть учтивым, вызывая этим недоверие, то становился чрезмерно независимым и отвергал любое проявление тепла в свой адрес. Он никак не мог найти середины. Ему все время казалось, что он либо перегибает, либо не додает. И ощущение постоянного недовольства собой, сомнения так выматывали его, что он предпочитал как можно реже вступать в подобные контакты. Однако, чем больше Чад старался удержать свою страсть при себе, тем яростнее и настойчивее она прорывалась в виде приятных для воображения мыслей. Чад мог не волноваться о том, чтобы додумывать каждую до логического конца и воображать любое начало или завершение воображаемых свиданий. Но одно дело – представлять, а другое – касаться живого человека, перейти ту невидимую границу, за которой будет позволено дать волю желаниям. чат не обманывался чувственной стороной вопроса. Но что касается духовной ее составляющей, здесь все казалось чуть менее ясным. Он не мог до конца понять, что чувствует по отношению к Аманде. Опыт редких свиданий, чаще всего не заканчивавшихся ничем, кроме взаимного разочарования, предостерегал Чада от поспешных действий. Он боялся как вспугнуть девушку напором, так и подарить ей ложную надежду. Он не был готов к отношениям, либо считал, что не готов, и тревожился перед предстоящей встречей, не будучи уверенным в том, что Аманда считает его привлекательным. Она выглядела превосходно в коротком пальто, наброшенном на платье в мелкий горох. Губы Аманда накрасила темной помадой и оттого выглядела старше. Держалась уверенно и, подойдя ближе, потянулась к чаду для дружеского поцелуя. А потом пошла рядом, когда он повел ее в студию. В этот час она пустовала. На светло-серых, не дающих рефлексов стенах, между рейками для готовых работ, висели вырезки из журналов. На полу виднелись... Следы краски и обрезки карандашей. Чуть дальше – отвернутые к стене, покрытые тканью холсты. Деревянный подиум. Над ним – крепление для драпировки. Хаотично и без всякого порядка установлены мольберты. Три из них вокруг постановки. Корзины с фруктами на подставке. В зоне отдыха и того меньше места. Почти весь стол заняли разномастные кружки с остатками чая и кофе. Пеналы, альбомы. Книги по искусству, каталоги, пища и газетная бумага, коробочки с углем, банки с кисточками, шкаф с натюрмортным фондом, глиняные кувшины, старые горшки, домашняя утварь, пластиковые фрукты и корзина. На крючках – халаты для работы и фартуки. Это был очень художественный, но при этом строго регламентированный беспорядок. В студии властвовало искусство. Рабочий процесс, протекавший ежедневно, Пропитал каждый угол, наполнив пространство соцветием запахов растворителя, краски и грунта. «Здесь никогда не бывает чисто», — сказал чат, приглашая Аманду войти. «Иногда я не могу найти свои вещи. Впрочем, здесь все общее, кроме, разумеется, картин. Можешь смотреть те, что на видном месте, но те, что убрано, не стоит. Это разрешено только учителям. Сейчас я покажу тебе свои работы», — сказал чат. И, пройдя через комнату, приблизился к большому стеллажу с глубокими проемами, служившими хранилищем. Он встал на деревянный табурет и вытащил две картины среднего размера. Спустился и одну за другой выставил их вдоль свободной стены. Затем прошел за шкаф и оттуда принес еще две работы побольше. «Ну, что скажешь?» – спросил он, установив последний холст и сделав шаг назад, оценивая порядок. В точности подать о создания. Аманда последовала его примеру, но затем подошла к картинам и принялась молча шагать вдоль них. Чат не мешал ей, терпеливо ожидая, пока она закончит. И хотя он не волновался о впечатлении, которое произведут работы, так как сам был ими доволен, все же эти несколько тягостных минут заставили его по-новому взглянуть на них. Первый портрет – Написанный в авангардистской стилистике, Чат назвал бы средним. В нем он сделал выбор в сторону серой палитры. Следующий портрет был выполнен в классическом стиле. Темный задник, высветленные акценты, невесомые переходы. Аманда непременно должна была по достоинству оценить и третью работу. В жанре экспрессионизма. В четвертый же Чат обратился к прерафаэлитам. Автопортрет получился по-осеннему прозрачным и меланхоличным. От него веяло холодом надвигающейся зимы, что хорошо подчеркивало бледное лицо и розоватый кончик носа. Мысли его прервал бодрый голос. «Можно ставить обратно», возвестила Аманда, сложив руки на груди. «Ты закончила?» Удивленно спросил чат, не вполне понимая, что значит ее энергичный тон, как если бы, плотно поев, Она так и не сумела насытиться. «Вполне себе», – она пожала плечами. «Не могу сказать, что здесь есть то, чего я не видела раньше, но я была права. Ты хорошо пишешь». «Спасибо», – проговорил чат и принялся собирать картины. «Ты же не обиделся?» Она полезла в сумку и достала пачку сигарет. «Здесь нельзя курить». «Ладно», – она спрятала сигареты. «Я решила, что будет полезнее, если скажу то, что думаю». А думаю я, что эти картины какие-то слишком завершенные. Глядя на них, в голове не возникает ни единого вопроса. «Понятно», — сказал чат, продолжая одну за другой возвращать на место картины. «Да, именно. Из-за того, что они написаны в известных техниках, они не вызывают удивления. Ты же понимаешь, манифесты этих жанров давно отгремели. Я думала, твои финальные работы выглядят несколько оригинальнее». Решила, ты добавишь в них что-то от себя. Задача финальной выставки — показать, чему мы научились за время обучения, а не выпендриваться, — буркнул он. И все же я ожидала чего-то поинтереснее. Чат промолчал. Он закончил с картинами и теперь стоял, пытаясь погасить растущее раздражение. Он развернул стул и, усевшись на него верхом, бросил затаенный взгляд на Аманду которая, казалось, только разогрелась и была готова к новым вывертам. Тем временем она переместилась к шкафу и хищно оглядела вместительные коробы, в которых покоились чужие работы. На разделителях стояло имя какого-то ученика. «А что тут у нас?» – заговорщически произнесла Аманда и, потянувшись вверх всем корпусом, взялась за край небольшого холста. Через секунду он оказался в ее руках – и она с жадным любопытством повернула к себе лицевую сторону. Машинально Чат успел отметить, что и ящик, и работа принадлежали шейную ростеру, одному из лучших, а может и лучшему студенту на курсе, талант которого не признавался однокурсниками из зависти, а преподавателями из боязни засветить, как фотоснимок, эту неординарную личность, вытащив ее на свет раньше положенного срока. Чат не мог бы объяснить, в чем заключалась притягательная сила обычно скромных по размеру полотен Шейна. Ведь в них всегда находился какой-нибудь неочевидный недостаток. Но если чат намеренно искал подобную фактуру, то Шейн, создавая невидимые глазу искажения, действовал как будто ненароком. При взгляде на его работы зрителя не покидало ощущение, что в них что-то не так. Выстраивая картину вокруг какого-нибудь незаметного нарушения гармонии, Шейн достигал эффекта тем, что, выбирая, к примеру, классический пейзаж, усиливал несовершенство некоторых деталей, позволяя им раздражать глаз зрителя, испытывать на прочность его терпения. «А это недурно, очень недурно», – заинтересованно произнесла Аманда, не отрываясь от картины. «Тут есть еще», – воскликнула она и, всучив Чаду первую работу, Полезла на полку за следующей. Перестань! Кто-то может войти! Попытался было остановить ее чад, но все было без толку. Один за другим Аманда доставала и ставила у основания шкафа холсты на подрамники и без, какие-то картонки, рулон, перетянутый резинкой. Правда, развернуть его она так и не решилась. Внезапно возникший энтузиазм Аманды вдруг захватил и чада. Какой-то дикий азарт толкнул его к двери и он быстро закрыл ее на замок, чтобы, вздумай кто-нибудь вломиться, можно было успеть вернуть все на место. «Ты только посмотри на это!» Аманда толкнула его в плечо, глядя на парад выставленных работ, и Чад послушался. В ту же секунду он осознал пропасть, разделявшую его и более талантливого однокурсника. Шейн, очевидно, не стремился к повторениям. Каждая работа казалась окном в мир – где все течет по иным законам. Да, на картинах были изображены люди, но их эмоциям не нашлось бы определения. То были задумчивы и в то же время обезображенные лица, будто мышцы их были червями, копошащимися под кожей. — Кто это написал? — спросила Аманда. — Шейн Ростер. — Вы друзья? — Не сказал бы. — Он уже выставляется? «Пока нет, но, думаю, это лишь вопрос времени». Не без досады отозвался Чад. Ему вдруг захотелось исчезнуть, оставив Аманду в студии наедине с работами его товарища, чтобы она могла отдаться созерцанию, позволила им властвовать над ее впечатлительной душой, которая, Чад не мог не признать, в искусстве все же оказалась искушенной. Наблюдая, как Аманда завороженно разглядывает картину, Чад на мгновение порадовался, что Шейна сейчас здесь нет что он никогда не узнает об этом эпизоде и о восхищении Аманды тоже. Всем существом чада вдруг завладела пакостнейшая из чувств, которая так часто без предупреждения поселяется в какой-нибудь робкой, неуверенной душе. Отравляющая зависть, наполняющая горечью и без того страдающее сердце художника, так не кстати проявила себя. Пришла помучить чада, напомнить, что отныне ему предстоит всякий раз терзаться при виде чужого таланта. Чад был слишком высокого мнения о себе и решил, что привит от провала, что если заранее не победил в схватке, то, по крайней мере, основательно к ней подготовился, предполагая, что уровень крепкого середнячка позволит продержаться. Он и подумать не мог, что на соседней полке все это время хранились работы, намного превосходящие его собственные при том, что дело не только в мастерстве, но и в личности художника, в образе мысли и особом отношении к миру. А Чад, увы, не мог похвастать тем, что сформировался как живописец. Слишком многое ему нравилось, слишком разное мечтал изобразить. А вот рядом талант с уникальным видением, оригинальностью мысли, уверенностью, а не самоуверенностью. Как мучительно осознавать, что в мире полно людей, превосходящих тебя мастерством. Как безнадежна эта мысль, как будто не на что опереться, и весь твой опыт — пустышка, отрез поролона с обманчивым объемом. Даже умудрившись взобраться на него, под собственным весом все равно опускаешься на землю. Хоть 20 лет проведи за холстом, будешь так же кусать локти, стоя перед картиной какого-нибудь явившегося из ниоткуда самородка, В тот день в галерее ты сказала, что я талантлив. Ты так больше не считаешь?» А чего же? Наоборот, я в этом только уверилась». «Но ты ведь так восхищена работами Шейна. А мои даже смотреть толком не стало». В темных глазах Аманды промелькнул удовлетворенный огонек. «Я все еще убеждена, что ты талантлив. Просто картины для выставки совсем не отражают тебя. Молчат о том, что мучает тебя как художника» что ты воображаешь, оставшись наедине с холстом. Это картины прилежного ученика. Когда-нибудь ты станешь мастером, и тогда я изменю мнение. Но пока что тебе предстоит длинный путь. «Я и есть ученик», — буркнул Чат. «Где же твой учитель?» Торп слишком черствый, чтобы дать ценный совет. Он не способен писать сам и не позволяет другим. Его душа полна разочарований. Все, что он умеет, брюзжать чтобы люди не позабыли о его существовании. Нет, такого учителя я себе не желаю. Если уж выбирать, то я взял бы такого, кто мало говорит, но много делает. Какого-нибудь старого сумасброда, молющего с утра до вечера, живущего в одиночестве где-нибудь на задворках Лондона. У Шейна дедушка художник. Он вырос в окружении холстов и красок, а вот мне повезло меньше. Я только и могу что рассчитывать на себя. Ты так уверен, что обойдешься без помощи других, но вот я здесь. Ты сам пригласил меня, чтобы узнать, что я думаю о твоем творчестве. А теперь говоришь, что не нуждаешься в этом. Откуда тебе знать, что мне нужно? Я не знаю. Но и ты не узнаешь, если не начнешь писать так, как положено художнику. Ты твердишь о самоотречении, честности, но сам при этом прячешься от мира. Искусство всегда больше, чем холст и краски. Мне кажется, ты должен научиться освобождаться. Ты слишком озабочен чужими достижениями. Так много размышляешь о других, тогда как стоило бы дать дорогу собственному таланту. «К черту все!» — воскликнул Чад. «Я и сам недоволен. Все это чужое. Хватит мне притворяться!» «Всякий раз, подходя к холсту, я жалею, что у меня есть тело. Будто моя душа заключена в темницу. Мне нужен всего один хороший портрет». И человек, который сможет вдохновить меня. Некто, кто не станет давить. Он сверкнул глазами в сторону Аманды. Кто поможет найти свой путь? Подскажет, как пройти его без самообмана. Ван Дейк учился у Рубинса, Эль Греко, Тициана, у всякого великого художника был учитель. Мне тоже он нужен. Выпалил чат. И, на минуту задумавшись, вдруг добавил. На днях... Я узнал об одном художнике. Его зовут Оскар Гипс. Не слышала о таком. Он 40 лет живет в психиатрической лечебнице в Бетлеме. Бетлем? Знаю, что у них есть галерея работ пациентов. Оскар написал кучу картин. вот только все они спрятаны от посторонних глаз. Торп видел лишь несколько и сказал, что они производят страшное впечатление. Я хочу взглянуть на его полотна. Зачем? Этот пациент... «Оскар Гипс. Он пишет с утра до ночи. Я держим искусством. Для него нет ничего важнее, и Торп считает его гением». «Почему он оказался в Бетлеме?» Торп сказал, что-то случилось с гипсом за границей. Что-то жуткое, разрушительное. Торп показал нам репродукции нескольких его работ. «Они прекрасны. Я не знаю, как он смог написать их, ни разу не покинув больницу. Он никогда не учился живописи». При этом он и есть настоящий художник. Я не могу перестать думать о нем. «Надеешься, что он возьмет тебя учеником?» Аманда с недоверием посмотрела на Чада. «Я хочу узнать, как выглядит настоящий гений. Где берет вдохновение художник, которого не заботит ничего, кроме искусства? Пусть он не произнесет ни слова. Не посмотрит на меня, лишь бы позволил наблюдать. Наверное человеку свойственно жаждать того чем по его мнению он не обладает чад бросил неопределенный взгляд на аманду что ж если для того чтобы достигнуть цели мне придется назваться ничтожеством я готов на это из студии они поехали на набережную и долго гуляли вдоль темзы глядя на мягкое движение серой реки маслянистая поверхность и ее неочевидная глубина притягивали взгляд чада он смотрел вниз Дивясь укрощенному могуществу воды. Если бы не человек и его желание подчинить себе природу, думал Чад, река могла быть шире или вовсе иссохнуть. Человек управляет пространством и меняет его правила, но при этом не способен укротить собственный разум. Они ели мороженое. Аманда безостановочно шутила, то и дело касаясь Чада в конце концов взяла его под руку и заявила, что ей скучно. Тогда они поехали в Сент-Джеймс-Парк, чтобы прогуляться до того, как окончательно стемнеет. Там было прохладно и по-весеннему торжественно, и чат, чувствительный к красоте и взволнованный длительным пребыванием рядом с Амандой, все не мог собраться с мыслями. День постепенно клонился к вечеру, воздух казался прозрачным. Под кронами деревьев собрались тени. чат и Аманда, стояли на мосту. Она разглядывала уток и плавные узоры, которые создавала на воде их движение. Чад решил, что мог бы увлечься Амандой. Изящная, но при этом полна жизни. Кожа сияет, в осанке горделивость. Чаду было с ней легко. Весь облик ее, миловидность и чувственность, создавали ощущение неизбежности их союза. Да и тот факт, что она не постеснялась высказать восторженное мнение касательно работ Шейна. Говорила о смелости, хотя она наверняка понимала, что Чаду это не понравится. Для подобного нужен характер. Нельзя списывать это со счетов. Скорее всего, в отношениях Аманда также честная и открыта, также предана собственному мнению. Замечательные качества, если посмотреть. Да, она могла бы привлечь Чада но что-то удерживало его от решительного шага. Он не хотел идти на поводу у чувств, которые уже грозились свалиться ему на голову. Больше чем привязанности, он боялся изменений и, как истинный творец, не соглашался на рутину там, где должны кипеть эмоции. Едва ли ему приходило в голову, что в отношениях можно находить счастье и покой. Чаду казалось странжирством распылять огонь, бушующий в нем страсти на что-то столь конкретное, как человек. Пусть даже этот человек – замечательная Аманда. Всем существом его владела жажда иного рода, не обладания, но возвышенности, которую могло дать лишь искусство. Этот бескрайний огненный шар, опаляющий каждого, кто взглянет на него. Только искусству чад желал поклоняться и приносить жертвы. На этом этапе жизни – Подобно цветку, обращенному к солнцу, он тянулся к красоте и все же, как художник, не стремился обладать ею. В его сознании, в отличие от более приземленной Аманды, не возникало нужды назвать что-то своим. Ему доставало осознание того, что нечто существует само по себе и не зависит от его прихотей. Чад был напичкан заблуждениями, одно из которых гласило что искусство менее требовательно, чем любовный танец двух сердец. Поэтому он был уверен, что поступит правильно, отказавшись от Аманды. Его душа жаждала подвигов. В воображении он видел себя воином, верным в служении избранному пути. Ему ни к чему препятствия на этой полной приключении дороги. А Аманда казалась хоть и обворожительной, но все же преградой. Это сейчас она ничего не требует и держит дружескую дистанцию, Но стоит сделать шаг навстречу. Весь уклад его жизни изменится и будет подчинен женским прихотям. Чад будет стараться всячески ей угодить, особенно в первые месяцы. А дальше каждый станет проявлять характер, возникнут противоречия, которые не так-то просто разрешить, не задев чувства другого. Он уже не сможет подолгу гулять в одиночестве, раздумывая над сюжетом картины. Острота его взгляда притупится, его одолеет лень, и рано или поздно его затянет в губительную романтическую пучину, из которой уже не выбраться. Когда на парк опустились промозглые сумерки, Аманда потянулась к чаду, желая, чтобы он приобнял ее за плечи. Но он отпрянул, сделав рефлекторное движение, которое при иных обстоятельствах могло бы остаться незамеченным. Но оно было замечено и заставило Аманду приостановиться и с каким-то новым вниманием взглянуть на Чада. Она ухмыльнулась, как показалось Чаду, с удивлением, но быстро совладала с собой и по пути к автобусной остановке больше не делала попыток к сближению. Трудно было не заметить преувеличенную вежливость, с которой она помахала ему на прощание из автобуса, стремительно и непринужденно, как если бы хотела поскорее остаться наедине со своими мыслями. Чад тоже помахал ей, вложив в свой жест достаточно тепла, чтобы как-то сгладить неприятное впечатление, и по пути домой больше не вспоминал об этом эпизоде, решив для себя, что все сложилось как нельзя лучше. Уже лежа в постели, он вновь ощутил принадлежность к чему-то большему и уверенность, что не имеет права растрачивать понапрасну силы. Он подумал, что завтра же спросит торпа, При каких обстоятельствах тому удалось увидеть спрятанные от публики картины гипса, и может ли он помочь Чаду тоже увидеть их? Он уснул с мыслью впредь беречь себя для важного замысла. Хотя еще не понимал, для какого. С ощущением, что всю свою жизнь он ждал момента для исполнения когда-то данного обета. И вдруг этот момент настал. Настал неожиданно и неотвратимо. И единственный выход Чаду виделся в одном. Не противиться ему.